обаятельная золотой полоской вокруг ножки. В кладовой обнаружено несколько сундуков, но особенно выделяется среди них один, хотя и сильно пострадавший, но тем не менее все еще прекрасный. Его крышка была сорвана и находилась в одном углу, а сам сундук в другом, под грудой наваленных на него вещей, которые своей тяжестью повредили его стенки и ножки. Он отделан слоновой костью, с рельефной рассвеченной резьбой. Но прекраснее всего крышка. В середине ее изображены Тутанхамон и Анхесенпаамон, стоящие в беседке, увитой виноградными лозами. Облаченные в широкие складчатые одеяния, как было модно в эпоху Нового царства, они, по-видимому, непринужденно беседуют. Царица преподносит мужу букет цветов лотоса и папируса. за которым он протягивает руку, небрежно опираясь другой на посох. Фриз внизу изображает двух девушек, вероятно, служанок, собирающих цветы и плоды мандрагоры. Что находилось в этом сундуке, неизвестно. Зато известно первоначальное содержимое трех других, также сильно поврежденных сундуков детских, которыми должно быть пользовались при путешествиях. Как указывают прикрепленные к ним бронзовые петли, похожие на ручки. Рама изготовлена из эбена, а панели из кедра с инкрустациями сломовой кости. Надписи на них сообщают, что это бельевые сундучки его величества, когда он был ребенком, и что в них хранились каметь, ладан, сурьма, несколько сосудов и золотые кузнечки. Действительно, остатки указанных в списке вещей оказались рассыпанными по полу. Тут же лежали маленькие сосуды из фаянса, серебра и золота, но золотые кузнечики исчезли. Весьма любопытна коробка, предназначенная для хранения головных уборов, впервые обнаруженная в Египте. Это простой ящик с панелями, инкрустированными пейском из квадратиков синего и желтого фаянса. Крышка его откидывается на петлях, а внутри укреплен шар на ножке. Подставка, на которую надевались парадные головные уборы фараона, к сожалению, они не сохранились. Ткань истлела, а нашитый на нее узор из золотого, лазуритового, сердоликового бисера лежал в виде бесформенной кучки на дне ящика. В других сундуках и ларцах более грубой работы хранились самые разнообразные предметы. которые грабители в своих поспешных поисках ломая сундуки и шкатулки безжалостно переворошили и раскидали. Здесь были игрушки, и всевозможные безделушки, оставшиеся от времени и детства фараона: браслеты и ножные обручи, изготовленные из различных материалов, прощи для метания камней, маленькие игральные доски, прибор для добывания огня, рукавицы для стрельбы из лука, краски в горшочках и тому подобное. На двух парах фаянсовых браслетов начертаны имена Эхнатона и Сненкхар. В одном из сундуков оказались вещи никак между собой не связанные и сунутые туда в впоторопь. Миниатюрные изображение передних ног парнокопытных животных из синего фаянса. Предназначение этих магических символов, связанных с погребальным обрядом, неизвестно. Под ними лежали скомканные парадные одеяния, пара перчаток и пара тростниковых сандалей. Насильные вещи хранились первоначально явно в других укладках, а здесь должны были находиться фаянсовые сосуды, которые теперь оказались разбросанными по полу. Одеяния, к сожалению, сохранились очень плохо, так как сильно пострадали от сырости. Но остатки бахромы, вышивки по подолу и тканный орнамент ветиствуют об их былом великолепии. Одни сундуки оказались пустыми, а в других еще оставалось оружие: простые и составные луки, стрелы, палицы, бумеранги. Впрочем, предметы вооружения валялись повсюду. Здесь были, помимо луков и стрел, еще серпообразные мечи, метательные палки, которыми пользовались не только в сражениях, но и при охоте на мелкую дичь, а также щиты, боевые и церемониальные. Палиц оказалось много и притом разнообразных, больше серпообразных, меньше напоминающих полицейскую дубинку с утолщением у рукоятки. Боевые палки обнаружены в Египте впервые, и поэтому естественно, особенно интересны.